Харуюки расслабился и прищурился. В голове его всплыл образ Блэк лотос, с которой он сражался на дуэли неделю назад. Сильвер Кроу попытался ударить её правым кулаком, вложив в это всю свою силу и скорость. Но Чёрная Королева встретила его лишь кратким движением. Оно не было быстрым, оно было эффективным. Она не отражала удар противника, она затягивала его, изменяла угол и обращала его против врага. Сама Черная Королева называла эту технику «смягчением», но ее также можно назвать «возвратом». Хароюки не двигался, в голове его начал раздаваться тонкий писк, а звуки окружающего мира начали приглушаться». Он вошёл в ускоренное состояние, которое возникало при определённом уровне концентрации. Оно было ему знакомо, но ещё ни разу он не входил в него, стоя неподвижно. Он не знал, сколько времени прошло, прежде чем противник напал на него. Но Харуюки почуял момент. Противника выдала не его фигура, не звук, а вибрация от топота. «Справа сзади!» Харуюки начал разворачиваться, одновременно приподнимая правую руку. Из травы к нему тянулась сжатая в кулак рука Аватара, цвет брони которого делал его практически незаметным в зелени. Буш-утан. Его маска напоминала лицо примата. Тело наклонялось вперед и стояло на коротких компактных ногах, но руки его в противовес этому были удивительно длинными и мощными. Скорее всего, он плыл по траве именно с их помощью, не касаясь ногами земли. Ничего удивительного, что Хоруюки так и не смог услышать звук его шагов. Низкий рост его аватара также играл ему на руку на этом уровне. С точки зрения Хоруюки, его атака была равносильна, неожиданно прилетевшему из травы кулаку. Когда он увидел противника, кулак был уже в полуметре от его шлема. Кроме того, окруженный травой, Хоруюки не мог быстро увернуться. Противник взревел, уже предвкушая успешную атаку. Харуюки промолчал и лишь приложил к кулаку противника раскрытую правую ладонь. Он тут же начал ощущать обжигающую мощь кука своего противника... И даже если бы он попытался отразить удар, кулак просто вдавил бы его руку в шлем. Вместо этого Харьюки собирался подстроить движение ладони под кулак противника, слив их руки в единое целое, а затем изменить направление удара. И ключом здесь было вращение. Инстинктивно он понимал смысл вращения по своим сессиям виртуального сквоша. Когда мяч разгонялся до неуправляемых скоростей, он иногда не бил его ракеткой напрямую, а словно обводил её поверхностью шар, гася этим скорость. Вспоминая эти движения, Харьюки начал обводить руку противника против часовой стрелки. Естественно, силу удара так просто было не погасить, и броня на правой ладони начала скрипеть. Но в то же время Харьюки ощутил, что траектория кулака начинает меняться. На этом месте Черноснежка обращала вектор атаки в противоположную сторону. Именно так она отправила Харуюки в полет с помощью его же удара. Естественно, этой техникой Харуюки не владел, но он мог попытаться отклонить кулак противника на 10 градусов влево и вниз, чтобы удар прошел мимо. Затаив дыхание и стеснув зубы, Харуюки начал постепенно заворачивать кулак Утана вращательным движением. Послышался краткий шум трения, и левая щека Харуюки ощутила жар. Полоса здоровья потеряла несколько пикселей, но массивный кулак Утана пролетел мимо, коснувшись шлема лишь на мгновение. Одновременно с этим тело Утана начало заваливаться вперёд. Скорее всего, эта поза была для него неестественной, и из-за неё центр тяжести Аватара сместился слишком высоко. Почуяв это, Харьюки инстинктивно взмахнул правой ногой, подкосив ей короткие нижние конечности Утана. Ого! Вскорикнул противник и подлетел вперёд. Перекувыркнувшись через голову, он с громким звуком упал на спину. Плотная трава смягчила падение, но полоска здоровья Утана всё равно лишилась нескольких процентов. «Есть! Я смог обратить удар!» Обрадованно воскликнул Харуюки в своём сознании. Но отмечать победу было рано. Утан моментально уплыл обратно в траву и вновь принялся бесшумно курсировать под ней. Несомненно, он рассчитывал повторить удар из-под Пригнувшись, Харуюки вновь навострил ощущения. Ждать пришлось недолго. Уже через несколько секунд Харуюки ощутил точно такую же вибрацию аккурат из-за спины. Ещё до того, как он успел полностью развернуться и увидеть противника, он выбросил вперёд правую руку, ощутил касание и тут же принялся вращать руку, затягивая этот объект. Полностью развернувшись, Харуюки увидел вновь начавшего заваливаться вперёд Утана с протянутым левым кулаком. Он пытался удерживать кулак на прямой линии, но ему отчаянно не хватало опоры. В этот раз инстинкты Харуюки подсказали ему ухватиться за кулак левой ладонью и переложить левую руку Утана на своё плечо. «Сэх!» – выдохнул он и изо всех сил перекинул противника через себя. Утан подлетел выше, чем в прошлый раз, и, опять кувыркнувшись в воздухе, вошел в траву головой. В этот раз мягкости зеленой подушки не хватило, и удар срезал у противника около 10% здоровья. Буш Утан какое-то время лежал неподвижно, после чего перевернул себя руками и встал на ноги. Он отступил назад на несколько шагов, словно собираясь вновь скрыться, а затем указал на Харуюки пальцем. «Теперь я вижу, почему братан Эш считает тебя вечным соперником». Харуюки не ожидал этих слов и от удивления моргнул. Он уже собирался ответить что-то вялое в духе «Эм, что, серьёзно?». Но, к счастью, Утан спас его от этой необходимости и продолжил кричать. «Какая у тебя необычная защитная техника. На уровне лук ещё никому не удавалось уклониться от моей прямой атаки». «Но не думай, что ты уже победил. Как только я перейду к захватам, ты поймёшь, что в этом мне нет равных. Ясно?» а... С этим сложно было спорить. Разработанная черноснёжкая техника не работала против бросков и болевых приёмов. Если Утан попытается схватить его из травы за ногу, Харуюки будет вынужден перейти к наземному бою, в котором он явно был слабее. Харуюки уже начал волноваться. Но его противник вдруг повёл пальцем и цокнул языком. «Но если мы начнём тут играть в дзюдо, зрителям это ни капли не понравится. Они же ничего не увидят». Харуюки огляделся по сторонам. Недалеко от него следил за их битвой Синамия Утай, Ардор Мейден. Её противник, Алиф Граб, ещё не закончил обходить их со спины. Но зато около неё было несколько зрителей. Никаких возвышенностей на уровне нет, и поэтому им приходилось стоять в траве, как и самим бойцам. Действительно, если бы харуюки с Утаном сцепились у самой земли, они бы ничего не увидели. «Тогда что ты предлагаешь? Только не предлагай армрестлинг!» Попытался перехватить инициативу харуюки В ответ Утан ударил правым кулаком об левую ладонь. О, отличная идея! Увы я прекрасно понимаю, что твои тощие ручонки я своими буханками переломаю моментально. Поэтому в этот раз я воспользуюсь новой техникой, которую получил совсем недавно. Новой техникой! Хорой Еки рефлекторно встал в стойку. Насколько он знал, оружие амбуш Утана были лишь его огромные руки, а энергию свою он тратил только на то, чтобы делать их еще больше. С прошлой недели он так и остался на третьем уровне, и новых спецприемов или способностей у него появиться не могло. А значит, он либо купил новую экипировку за очки, либо придумал новую технику самостоятельно. В любом случае, ситуация становилась опасной. Харуюки пригнулся и напрягся. Буш утан же вальежно подошел к нему и вызывающим тоном произнес... Хо -хо -хо -хо. Если ты вызвал меня на бой, потому что планировал одолеть меня с той же лёгкостью, что и во время битвы за территорию, то сейчас ты об этом пожалеешь. Я уже не тот, кем был на прошлой неделе. Смотри, и трепещи! Это моя перерождённая сила! Утан остановился и перекрестил перед собой гигантские руки. После краткой паузы он раскинул их в стороны и прокричал: ай эс Активация! Поехали!» «Режим Ай-эс?» О такой техники Харуюки ещё не слышал. Он напрягся до такой степени, что смог бы уклониться от выпущенной в него пули. Но того, что случилось после этого, он никак не мог ожидать. В середине груди буш Утана, покрытой зелёной бронёй, с отчётливым звуком, всплыло нечто. Чёрный шарик диаметром около пяти сантиметров. Он бликовал на солнце, но при этом не был металлическим. Этот блеск можно назвать влажным, словно у мокрого пластика. Нет, словно у живого организма. И догадка про организм подтвердилась уже в следующий момент. Поверхность шара раскрылась, словно распахивающиеся в веки. Обнажившийся глаз был кровавого темно-красного цвета. Он внимательно смотрел на Харуюки. А затем тело Буш-Утана вдруг испустило мощную ударную волну, примяв всю траву вокруг него. Одновременно с этим глаз начал истекать черной аурой, которая начала покрывать тело Утана. Даже Харуюки, стоявший от него в десяти метрах, начал ощущать покалывание. Покрывшийся плотной, похожей на тень аурой Утан, посмотрел на Харуюки неестественно сверкающими глазами, а затем уверенно кинулся вперёд. Начав рычать, он вскинул правый кулак, а затем произнёс название ещё одной незнакомой техники. «Хо-о-о! Английский «тёмный удар». Послышался тяжелый гул, и руку Утана окутала плотная тьма. Противник размахивал кулаком, ставшим похожим на огромный железный шар, и надвигался на юки. «Ого!» Если юки собирался использовать возврат, то делать это нужно было именно сейчас. Но тело его вдруг сковал холод, и он решил вместо этого уклониться. Он изо всех сил отпрыгнул влево, едва успев увернуться от кулака – А в следующее мгновение Харуюки, забыв даже о контратаке, выпучил глаза». Как только размахнувшийся кулак Утана коснулся земли у его ног, землю с травой смело таким ударом, словно на них упал метеорит. В отличие от зданий и камней, землю на уровнях проломить было далеко не так просто. Но Утан смог одним ударом пробить в ней глубокий кратер. Эта сила была ненормальной. Попытайся Хоруюке обратить этот удар, ему смело бы руку, которой он осмелился бы это сделать. «Что это? Спецприём? Усиливаю сейчас снаряжение?» Беззвучно обронил ошарашенные Хуруюки, а затем рефлекторно посмотрел на зелёную полоску энергии спецприёмов под шкалой здоровья Утана. И ахнул, поскольку увиденное поразило его еще сильней. Полоса энергии не убывала. Более того, энергии у противника вообще практически не было. Но при этом Утан продолжал всем телом излучать красно-черную ауру. Постоянный свет, не требующий для поддержания энергии. Было лишь одно слово, способное описать этот феномен. Аверрей, когда система управления через воображение, дополняющая традиционную систему управления через движение, перегружалась от слишком сильного потока сигналов. Эти лишние сигналы превращались в частицы света. И тут Харуюки осознал, что именно означали слова IS Mode. Incarnate System Mode, или переводя на привычный для Харуюки язык, система инкарнации, аура. Покрывавшее тело Утана доказывала, что имеет место применение заветной системы инкарнации. Но как? Любой человек, решивший научить его системы инкарнации, должен был в первую очередь вбить ему в голову, что в обычных дуэлях ей пользоваться нельзя, и что это был за черный глаз, росший из его груди? Вся сила, необходимая системе инкарнация, находилась в душе того, кто её использовал. Никаких посторонних объектов для её использования не требовалось. Будучи в крайнем замешательстве, Харюки не сразу заметил, что излучающий чёрную ауру Утан уже развернулся и вновь кинулся в его сторону. Послышался искажённый рёв, и Утан вновь высоко занёс кулак. Когда Харуюки опомнился, уклоняться было уже поздно. Харуюки отчётливо понимал риск, но другого выхода не было, и он вскинул левую руку, намереваясь попробовать смягчение. «Дарк Блоу!» Вновь выкрикнул Утан это название, и рука его загудела. Вспыхнувший еще более сильным оверреем кулак коснулся руки Харуюки. Вначале он ощутил леденящий холод, а в следующий момент левая рука Сильвер Кроу со звуком бьющегося стекла разлетелась на бесчисленные осколки. Кхе-кхе! <клышленный хоррень> застанал Харуюки. Пусть ощущения от ударов на обычном дуэльном поле и были ограничены, его нервную систему разрывало от боли. Но кулак Утана продолжал уверенно нестись к его шлему. Хароюки отчаянно попытался наклонить голову. На большой палец кулака всё же прорезал левую сторону шлема. Хароюки вновь ощутил обжигающий жар, а затем сильный удар, отбросивший его в траву. Из оторванной по локоть левой руки Харуюки и глубокой раны на шлеме сыпались голубые искры. Окинув своего противника взглядом, Утан убрал правую руку на место и начал замахиваться левой. В глазах его потешной маски уже не видно того живого радостного света, что сиял там на прошлой неделе. И даже на этом самом поле всего несколько секунд назад. В нём был лишь блеск экстаза от предвкушения того, как он раздавит, уничтожит и унизит Харуюки. Рука, покрытая липкой аурой тьмы, в третий раз понеслась к Хоруюке. Тот тут же приподнялся, немедленно расправил сложенные на спине крылья и изо всех сил взмахнул ими. Он успел отлететь за какую-то долю секунды до того, как тяжелый кулак Утана впечатал бы его в землю. Хоруюке смотрел, как рука противника глубоко входит в почву и чувствовал, как кровь стынет в жилах. Оторвавшись на достаточное расстояние, Харуюки начал взлетать. Остановился он лишь в двадцати метрах от земли. Он по-прежнему не понимал, что происходит. Вернее, он не хотел верить в то, что видел. С трудом открыв рот, он проговорил с давленным голосом. У «Утан, по почему?» «Откуда у тебя?» Ответом ему была вскинутая в его сторону огромная правая рука. Из-под маски противника вырвался низкий голос, похожий на рык. «Никуда ты не улетишь!» В центре раскрытой ладони начала собираться плотная чёрная аура. Послышался искажённый клич «Даркшот!» Английский «Тёмный выстрел». Из ладони Утана с громким вибрирующим звуком вырвался чёрный луч. Харуюки был ошарашен настолько, что мог лишь неподвижно смотреть на летящее в него чёрное копье. Инстинктивно он дёрнул крылом, пытаясь увернуться, но не успел. Луч с глухим звуком пронзил его левое крыло. Металлические чешуйки рассыпались в воздухе, словно перья застрелены из ружья птицы». Безнадёжно потеряв баланс, Харуюки быстро рухнул на землю. Если бы под ним не было густой травы, его здоровье упало бы до критического уровня. Шокированный силой инкарнации Утана, Харуюки рефлекторно посмотрел на полоску жизни, успевшую опуститься до 50%, после чего приподнялся. Буш Утан пробрался сквозь траву, остановился перед Харуюки и широко улыбнулся. «Ну что?» «Впечатлен мощью моей новой техники! Видишь, каким непобедимым я стал!» Глаз в его груди пульсировал светом. Ощущая на себе его голодный взгляд, Харуюки хрипло спросил. «По-почему? Как ты вообще смог обрести эту силу?» Если бы мысли Харуюки не были скованы, он спросил бы, кто его научил, поскольку других вариантов в голову не приходило. Кто-то тренировал его, как в своё время Харуюки тренировала Скайрейкер, а Такому тренировала Скарлетт Рейн. Но ещё кое-что никак не укладывалось в голове Харуюки. Система инкарнации могла проявляться одним из четырёх способов – увеличением дальности, мобильности, силы атаки или защиты. Но аватар мог освоить только такие типы инкарнационных атак, которые соответствовали его склонностям. Ника назвала это одним из основных принципов системы. Стоявший перед ним буш-утан находился на противоположной стороне от дальнобойных красных аватаров, в районе защитных зеленых. Но несмотря на это, он только что смог сбить летящего харуюки дальнобойной лучевой атакой. Это была инкарнационная атака типа увеличения радиуса атаки, а его кулачные удары были техникой типа увеличения мощности удара. Эти типы техник не должны быть доступны ему. Даже Ника, мастер инкарнации, призналась, что не могла пойти против своей природы и усиливать инкарнации силу атаки или защиту. Харуюки продолжал сидеть на земле и смотреть на факты, никак не укладывающиеся в его голове. Стоявший напротив него Утан свесил руки и посмотрел на торчавший из груди глаз. Следующие слова он произнёс тоном ребёнка, говорящего что-то по секрету. «Я же говорил, помнишь? Я получил от знакомого этот этот комплект для изучения режима IS, сокращенно комплект ISS». «Получил комплект АСС?» Шепотом переспросил Харой Юки, не веря своим ушам.